Пехота атаковала стены, но без особого успеха. Там держались колли с пуделем. Подумав, жлоб рассредоточил войска и напал со всех сторон одновременно. Рыцарей было слишком мало, и Сёрнюф дал приказ: "Каждый сам за себя". В рыцарском понимании это трактовалось так: "Делись, как можешь, не жди помощи, не проси пощады и помни, выше смерти только честь". Вопящие оравы пластилиновых чертей набросилась на пятерых героев, и закипела рукапашная. Сэр Льюис наивно надеялся сохранить свою прическу. Так он был буквально заляпан пластилином, от чего приходил в еще большую ярость. Он изувечил кучу врагов, но черти хитро заманили его в пластилиновую лужу.